Глава семнадцатая. Вашингтон. Члены комиссии молча встретили появление Троватто. Облачён он был в привычную чёрную сутану с белым воротничком. Он сдержанно поздоровался со всеми и сразу подключил к монитору флеш-накопитель. После чего обратился к присутствующим с предостережением. Видит Бог, я не хотел приезжать, лишь вмешательство Его Высокопреосвященства. изменило моё решение. То, что вы сейчас услышите, не поддаётся объяснению с точки зрения разумной логики. Точно так же, как не поддаётся разумному объяснению всё, что связано с исчезновением семей. Я прошу вас внимательно выслушать меня. Если вы сочтёте мои доводы неубедительными, основанными на невозможных вещах, я не стану возражать, но и помогать вам тоже не стану. И этого вовсе не означает грех Гордени. Я пятнадцать лет изучаю эти обстоятельства как священник и как ученый, и на данный момент могу сказать, что существует лишь один способ понять все эти исчезновения. Кроме того, я пришел к мнению, что исчезнувших людей можно найти, но способ этот весьма необычен. Последние слова вызвали легкое оживление среди членов комиссии. Эма вместе со всеми ловила каждое слово священника из Рима. На экране появилась картинка, изображающая несколько групп людей, идущих по лесной дорожке. По мере движения они словно растворялись. Картинка застыла на экране, а следом прозвучал ровный голос с нотками легкой сосредоточенности, таким тоном обычно разговаривают преподаватели со студентами. Многолетняя привычка преподавательства, которую выработал Троватта. Докритум. Картина называется именно так или ризолютьонис, что в переводе с латыни означает растворение. Она датируется раннехристианским периодом, но само выражение появилось задолго до появления христианства и описывает людей, связанных кровными узами, которые внезапно исчезали, не оставляя за собой никаких следов. Место не имеет значения. Каждый из членов семьи может находиться где угодно, но процесс растворения всегда происходит одновременно и сопровождается явными симптомами, такими как вялость, сонливость, безразличие к происходящему. Такое происходит с членами семьи в самом начале процесса именуемого докритум. В современном мире мы можем отследить эти изменения с помощью фото и видео. Как только камеры перестают видеть этих людей, начинается растворение. Докритум может длиться от нескольких минут до нескольких дней. Но、ну, а теперь самая неприятная часть этого процесса, и она также напрямую связана с термином докритум. Он не только описывает растворение людей, но и объясняет, что с ними происходит дальше. Обычно, когда я начинаю об этом говорить, у меня сразу начинаются неприятности. О чем же речь? На экране появилась картинка с толпой полупрозрачных людей, которые стоят у берега реки. Считается, что исчезнувшие люди какое-то время все еще находятся в нашем мире, именно в нашем мире, поскольку и по истечению определенного времени они отправляются в мир иной, более известный как мир мертвых. Это состояние описывается в научной литературе термином "пограничное состояние". В этом месте Травато сделал паузу и внимательно оглядел присутствующих, предполагая некие насмешки. Но нет, все слушали его очень внимательно, и это придало ему уверенности. Он заговорил с большим вдохновением и подкупающей откровенностью. Обнаружив совпадения в первой части, я предположил. Что и все остальное может оказаться правдой. Я предположил, что этих людей действительно можно найти, и вот причина моих выводов. На экране появилась уже знакомая картина, которую он показывал студентам на лекции. С одной стороны люди под солнцем, с другой люди в темноте, а посредине река, по которой идут кошки. Да-да, кошки, подтвердил Трофато, заметив удивленные лица. А возникло впервые это предположение пятнадцать лет назад, когда пропала моя невеста. Накануне свадьбы и невеста, и вся ее семья исчезли. Они все находились дома, а потом разом исчезли. Все восемь человек, даже больная бабушка, которая не вставала с постели. Вечером все были дома, а на утро от них не осталось ни единого следа. Следующие два года расследование полиции оставалось ровно на том же месте. Ни одного, даже малейшего следа. Спустя месяц после их исчезновения, продолжал рассказывать Труватто, я сидел в одиночестве на месте, где мы часто бывали и где провели с невестой весь день перед ее исчезновением. Там все и началось. Меня неожиданно атаковали три кошки. Я упал. но атака не прекращалась и тут я заметил что они злятся вовсе не на меня а на нашу лавочку когда они ушли место где в последний раз сидела моя невеста оказалось разодранным везде остались следы от когтей место где сидел я осталось нетронутым мне это показалось странным я решил проверить как кошки будут вести себя на месте исчезновения всей семьи трудно описать что там творилось Кошки словно взбесились. Я поднялся наверх в комнату, где всегда лежала тяжело больная бабушка. Одна из кошек разорвала все ее постельное белье в клочья. Тогда и пришла мысль о кошках, точнее об их чувствительности. С того самого времени я выявил четырнадцать случаев исчезновения семей в Италии, и каждый раз я привозил туда кошек. Ни разу не случалось так, чтобы животные оставались равнодушными. Кошки всегда приходят в ярость, попадая в места, где происходил процесс растворения. Тот самый докритум. В самом манускрипте описывается ярость кошек как способность видеть происходящее. Я сам убеждался в этом много раз. Вы тоже можете убедиться. Кроме того, считалось, что некоторые из кошек способны не только увидеть растворение, но и взять след пропавших людей. К сожалению, мне такую кошку найти не удалось. Если она найдется, я смогу понять, и тогда появится возможность найти этих людей, а возможно и прекратить все эти исчезновения. Таковы результаты многолетнего расследования. Если вы хотите, чтобы я остался, вам следует принять и мой способ поиска. Никаких других решений я не приемлю, считаю их бессмысленными. Теперь решайте сами, как вам следует поступить. Спустя два часа, когда они уже летели в самолете, Маккача говорил Эмми. «А что еще оставалось сделать? У нас нет ничего, кроме этого странного священника. Попробуем использовать кошек. Вдруг это и правда чего-то стоит? Используют же дельфинов. Почему нельзя использовать кошек?» В конце речи он покосился на мирно спящего травату. В отличие от них, он был спокоен и мог позволить себе заснуть. Макача же с Эммой весь полет обсуждали слова Труватто, но так и не пришли к единому мнению. По прибытию в Буффало их ожидала еще одна тревожная новость. Пропала третья семья из четырех человек по фамилии Уоррен. После этого мрачного известия Решено было подготовить и осуществить эксперимент с кошками. Никаких других решений просто не имелось. Операцию с кошками возглавил Троватто. Он говорил, как и что надо делать. Первый эксперимент был назначен через три дня.